Глава шестая. Когда я утром вошла в свой кабинет, две проверяющие уже сидели на последней парти. Я посмотрела на незнакомых теток и вздрогнула. В мире все меняется. Научно-технический прогресс не остановишь. п е р в о к л а с с н и ц а т а р а к а н о в а мечтала о ручке с секретом, которую одной из девочек привез из заграницы отец. Если покрутить у нее колпачок, то в пластмассовом корпусе открывались окошки. В них появлялись нарисованные зайчики, белочки, кошечки. Современных семилеток эта чепуха в восторг не приведет. У них есть планшетники всех видов и размеров, сенсорные телефоны и в моем классе не черная доска с мелом и противно в о н я ю щ е й тряпкой, а огромный экран, на котором пишут специальными разноцветными стержнями. В моё время дети ходили на уроки с похожими друг на друга коричневыми портфелями. У современных учеников цветные ранцы невиданной красоты. Я бежала на занятия через пустынный парк, экономила три копейки, которые Раиса выдавала мне на трамвай, а сейчас у гимназии теснятся. Дорогие и н о марки с шофёрами, но одно осталось неизменным – это проверяющие из высших инстанций. Две тетки в темно-синих костюмах с начесами на макушках и злыми лицами выглядят точь в точь как те женщины, которые частенько входили в класс, где зевала от с к у к и ученица т а р а к а н о в а Может, это они и есть? Вероятно, чиновницы владеют эликсиром бессмертия. Я поежилась, приблизилась к столу, поставила сумку на полу стула и сказала. Здравствуйте, ребята. Доброе утро, Виола Кандилябровна. Звонко ответила староста. Сегодня отсутствующих нет, даже Сергеев на месте. А чего на меня наезжаешь? Мигом разозлился толстый мальчик, сидевший у окна в левом ряду. Сама такая. Давайте не ссориться, попросила я. У нас тема урока русские народные сказки, чтобы вы не заскучали, я пригласила на наш урок двух жаб. п р о з н е с я вступление и думая, что заинтриговала детей, я села, полезла под стол, покопалась в торбе, вытащила оттуда двух кукол-лягушек, надела их на руки и забасила: "Дети, сейчас вы увидите страшных жаб". Мы их уже видим. Закричал нестройный хор ребячих голосов. Я удивилась, подняла руки, вынырнула из-под стола, хотела начать представление и замерла. Весь класс, сидя ко мне спиной, смотрел на проверяющих. Виола к а н д е л я б р о в н а зашептала Алена Сиротина, оборачиваясь ко мне. Они очень-очень жуткие, злые, настоящие жабищи. Сейчас сожрут. Дети завизжали и залезли под парты. Я на секунду потеряла дар речи, потом быстро заговорила: "Ребятки, вы не поняли, я хочу вам показать сказку. У меня в руках милые куколки-лягушечки. Вылезайте скорей! У нас есть гарантия, что сказанное вами является истиной". д е л о в и т а спросил из-под парты Олег Никитин, сын известного юриста. "Какие доказательства достоверности выше сказанного вы готовы предоставить?" Я нажала на одну игрушку, раздалось громкое кваканье. Любопытство победило, остальные эмоции первоклассники заняли свои места за партами. Далее урок потек без сучка и задоринки. Когда прозвенел звонок, проверяющие с каменными лицами вскочили и ринулись к двери. Я поняла, что произвела на них самое отвратительное впечатление, Я, решив хоть немного исправить положение, громко сказала: «Ребята, давайте попрощаемся с гостями. Что надо сказать? До свидания, тети жабы!» Хором грянул класс. Войдя в учительскую, я столкнулась с Ниной Максимовной, та незамедлительно схватила меня за руку. Слышала? к а р е л и ю назначили директором. Временно, уточнила я. Это просто формальность, со слезами в голосе воскликнула Федотова. Ее навсегда начальницей сделают. Вас это пугает? Улыбнулась я. Думаете, Линкова ь окажется плохим руководителем? Почему она? Голосом полным отчаяния. продолжала биологичка. В кресле директора должна сидеть я. Это будет справедливо. Карелия за в у ч у логично, что Пенкин пока выбрал ее. Попыталась я утешить Федотову. Сейчас ему не до административных перестановок. У него скончалась жена. Григорий Алексеевич занимается похоронами. Через некоторое время он придёт в себя и навечно оставит Карелию у Руля. Схлипнула Нина. Виола л у к ь я н о в н а вы у нас работаете недавно. Я с о дня основания знаю Ленькову от кожуры очищенную. Она только внешне розовая собачка, душа у нее как лужа нефти. Могу рассказать, как она заведующей учебной частью стала. Да только вам это не интересно, и урок скоро начнется. Я открыла сумку и вынула пакет с пирожками, которые купила рано утром в круглосуточном супермаркете. У меня окно. Я отработала первый урок, а потом только на шестой пойду. Старшеклассники уехали на стадион. Сегодня наша футбольная команда участвует в чемпионате. Полина Владимировна разрешила детям поболеть за своих. Действительно, пробормотала Нина. совсем забыла. Значит, мне нечего делать. Тут в учительской никого нет. Все у кого уроков нет. По своим делам разбежались. Странно, что Карелия не отменила распоряжение покойной и не стала сразу свою власть демонстрировать. Вы ее приказ видели? Какой? Удивилась я. Нина Максимовна показала на доску висевшую под портретом Макаренко. Ознакомьтесь. Я подошла к ней и начала читать текст, набранный крупным шрифтом. Приказ по гимназии. Первое: учителям, которые пользуются туалетом, не бросать туда бумагу. Вот забьются унитазы, где тогда умываться детям. Второе: за вызов слесаря, устраняющего забив толчка, будет платить лицо, которое в него бумаги напихало. Третье. Учителям следует за неделю предупреждать учеников, если они хотят дать детям неожиданный внезапно контрольную. Четвертое. 28 декабря мы ждем в гости делегацию педагогов из Минска. Учащихся надо предупредить о явлении на з а н я т и я в парадной форме. Девочки и мальчики обязаны быть в белых рубашках и темных юбках. В Рио директора гимназии Ленькова К.А. Мощный документ. Еле сдерживая смех, пробормотала я. В особенности меня порадовали мальчики в юбочках и водные процедуры в унитазе. Поняли, да? Она теперь с нами при помощи письменных указаний общаться будет. Заныла Федотова. Уже царица себя считает. Сегодня запретила туалетной бумагой пользоваться, а что ей завтра в голову придет, в е л и т нам не дышать? Я открыла пакет с выпечкой. Угощайтесь, Нина Максимовна. Спасибо, Виола, б у р у н д у к о в а поблагодарила коллега. Я не выдержала и рассмеялась. Лучше обращайтесь ко мне просто по имени. Отчество у меня сложное, запомнить его никому не удается. Отлично, обрадовалась Федотова, хватая румяную к у л е б я к у Значит, мы с вами дружим. А раз так, то сейчас расскажу вам про всех. Виолочка, а вы попали в гадюшник? Вроде народ тут милый, подначила я учительницу биологии. Нина направилась к подоконнику, на котором стоял чайник. Змеюки ангелами прикидываются. Возьмем Ангелину Максимовну, учительницу труда и рисования. Страшна, как а т м н а я война выглядит на шестьдесят с гаком, а ей едва сорок исполнилось. Ноги как бутылки, талии нет, задница размером станк, руки о карока, на голове оворо не гнездо. Она неудачливая художница, все пыталась свои картины продать. По выходным, н а в е р н и е сажи в каком-то парке стояла, но охотников на ее мазню не находилось. Теперь она м о л е в а т ь уродство бросила, нанимается в свободное время людям еду на праздниках готовить. Педагогического образования у ж о р и н о й нет. Угадайте, почему она к нам на работу попала? Я изобразила удивление. Даже предположений нет. Нина взяла чашку. Ангелина стучала по линии обо всех разговорах в учительской докладывала. Хатунова ее для этого на работу взяла. Хотела знать, какие в коллективе настроения. У меня давно подозрения насчет Джорины зародились. Не успеем мы о своем в учительской побалакать, а директриса уже в курсе дела. Ежу понятно, кто-то ей в уши н а шептывает. Но ну, я и решила вычислить ябеду. И как вы это сделали? Поинтересовалась я. Федотова облизнула жирные пальцы. С каждой изучила к сглазу наглас пошепталась и всем наврала, что получила предложение выйти замуж, совета прошу. Жених иностранец, стоит ли с ним семью строить? А дальше каждый н а з в а л а разную национальность суженого. Карили сообщила, что он американец. Ангелине про араба из Марокко насвистела. Марии Геннадьевне про китайца придумала. Ну и так далее. После уроков меня Полина Владимировна в кабинет позвала, усадила к о ф е к о м угостила и завела. Нина не глупие. У арабов практикуется многоженство. Превратишься в обитательницу г а р и м а работать он тебе не разрешит, запрет в доме, в Марокко жара, ну и так далее. Вот так Ангелина испалилась про мусульманина. Я только ей натрепала. Очень непорядочная женщина Жорина, а еще у нее муж молодой. безобразие просто самой сорок с хвостом, а супругу и тридцати не исполнилось, а растительница малолетних, как вам такое? «М -м да, протянула я, роясь в шкафчике с посудой. Что ищете? проявило любопытство биологичка. Свою кружку, ответила я. Куда-то она испарилась. Ваша чашечка как выглядела? спросила Федотова. С рисунком? Нет, просто белая. Ответила я. Купила ее специально, чтобы в школе чай пить. На дне с внешней стороны нарисовано чем-то темным цифра 100. Думала она отмоется, но нет, как нетерла губкой цифру, т а не исчезла. Нина Максимовна открыла банку с растворимым кофе. Такую никто не сопрет. Вот если б на ней были собачки, кошечки, птички, Вера Борисовна утянула бы. Библиотекарь уточнила я. Она не чиста на руку? Собеседница поджала губы. Деньги никогда не тронет, но если увидит нечто с принтом в виде животных, вмигу тянет. Правда, если сказать, Вера верни мою собственность, она б е с п р и к о с л о в н о отдаст. Полина Владимировна тоже любила посуду с изображением животных, заметила я. С чего вы взяли? удивилась Федотова. х а т у новый, было все равно, из чего пить. Я видела вчера на ее столе фарфоровый бокал, разрисованный то ли пуделями, то ли терьерами, ответила я, и еще на нем вроде котята были. Да, протянула Нина. Он в шкафу стоял, когда я туда заглянула. Секретарша косорукая опять посуду грохнула. У девицы убойная сила в руках. Уж на что Полина была н е в р е д н о й никогда ни на кого не кричала. Но неделю назад к х о т у новый приезжал мужчина, ну очень богатый, влиятельный. К тому же вот странность, интеллигентный человек. Сам пришел просить, чтобы его сына посреди учебного года в нашу гимназию взяли. Полина велела Ленке кофе подать. Та явилась с подносом, а на нем кружка с т р е щ и н о й чашка без блюдца, позорище. Только о л и г а р х уехал, Хатунова начала секретаршу убивать, орала так, что в учительской стены дрожали. Где с е р в и с который для гостей купили? Ах, ты его разбила? Подала барахло, которое под руку попалось. Уволена. Лена зарыдала, прибежала ко мне, пошла к Полине. Та уже успокоилась, опять вызвала на ковер Елену и строго ей приказала: «Скажи спасибо Федотовой за защиту. Можешь продолжать работать, но если я узнаю, что ты разбила даже граненый стакан, а выгоню вон без выходного по о с о б и я Довела Елена начальницу до ручки и что? Сделала Балбесков выводы? Нет, я вам уже рассказывала, как вчера утром Полина шкаф открыла, а там... Бардак. Лена новый сервис разбила, сунула на полку дурацкую кружку с собачатами, котятами, задела секретаршу, д е к т р и с а выгнала. Лена вечно все роняла и портила. Ухитрилась даже обычный консервный нож испортить. Как можно согнуть железный крючок, приделанный к деревяшке? А, между прочим, дурочка ухитрилась потерять ключи от кабинета директора и не только свой комплект, но и запасной. Все собирались новые сделать, но не успели. Правда, Полина никогда двери не запирала, но разве секретарь может быть такой растяпой? Что-то вы велочка напутали. Полина к животным равнодушно относилась. Вот у Веры Борисовны у той прямо зоопарк. Вы в нашу библиотеку заглядывали? Пока не довелось, ответила я Пойдите туда, получите сильное впечатление, пообещала биологичка. повсюду плюшевые игрушки, пылистолбом, постеры с к и с к а м и на стенах, портретов великих писателей нет. И Соева дикая лентяйка ничего для детей не делает, а Полина Владимировна, которая всех учителей за работу ш п ы н я л а к Вере не придиралась. Шитова директрисе сто раз на в е р у жаловалась, а х а т у н о в а не реагировала. Преподавательница химии, уточнила я, что они с библиотекаршей не поделили.